Глава восьмая. Где найти некроманта? Самое интересное, что пойти с данным вопросом к лекарям просто глупо. Что я скажу? Добрый день. Не подскажете, невинно ли я? Да меня насмех поднимут. Сама провести сканирование тоже не могу. Целительство мне не подвластно. Что же делать? Спросить напрямую у Аида? А если мы переспали, и я этого не помню... Он ведь и обидится, может. А если просто уснули... Как же быть-то? «Марго, ты на завтрак идёшь?» Сквозь дверь послышался голос Симы. «Я тебя догоню», — ответила ей, начиная собираться. «К сожалению, сейчас мне ответ на вопрос всё равно не получить, так что придётся что-то думать. Грых! Больше пить не буду. И в тот мир тоже постараюсь не наведываться. Похоже, это его влияние». Как по-другому объяснить, что я была готова практически на всё? Хотя, может, это обаяние Аида? о сколько вопросов!» Плюнув на всё, надела форму и устремилась в столовую. Мне было интересно, что там происходит с моим несостоявшимся кавалером. Хорошо, что сегодня выходной, и можно хоть немного расслабиться. Убедив себя, что всё не так уж и плохо, пошла вслед за Симой. И буквально за поворотом общежития увидела Дерека с букетом полевых цветов. Нетрудно догадаться, кого именно он ждал. Особенно если учесть, что Громила подпирал входную дверь и посматривал на проходящих мимо парней. Я же с трудом сдерживала улыбку, проходя мимо него. А ведь на его месте могла быть я, и это несколько огорчало. Нет, я прекрасно понимала, что сам Колин такое сделать не мог. Его явно подговорили. Но кто и для чего? Вроде бы дорогу никому перейти не могла. Только Селене. Но и то я никак не возьму в толк, почему она на меня взъелась. Занятая этими мыслями, зашла в столовую и не сразу сообразила, что тут непривычно тихо. Окинула взглядом практически полное помещение, заметила Колина, сидевшего за столиком с моей бывшей подругой и ее кавалером. Парнишка выглядел уставшим и поникшим. Но лично меня совесть не мучила. Набрав поднос, села за столик к Симе и приступила к еде. Конечно, краем уха мне были слышны перешептывания адептов. Некоторые даже ставки делали на то, уложит ли Дерек своего любимого в кровать, или тому удастся избежать столь сомнительной участи. Я также заметила, что и на меня посматривали с интересом, видимо, никак не понимая, как же мне повезло. А вот я злилась. Они же не думали о том, что будет со мной после недели вот таких унижений. Что ж, каждый получает, что заслужил. Неожиданно по залу прокатилось волнение. Я подняла голову и увидела Дерека, застывшего в дверном проеме. Гигант осматривал помещение, явно кого-то ища и не находя. «Хм, где Колин?» Обвела его компанию взглядом и увидела ноги, торчавшие из-под стола. Не самое лучшее место для пряток он выбрал. «Дорогой, я знаю, что ты тут. Выходи!» Голос Дерека разнесся по столовой, заставляя многих вздрогнуть. Уж слишком громким он был. «Я тебя не обижу!» Да, звучало как-то слишком подозрительно. Я бы на месте Колина сидела как можно тише. Но сегодня судьба была не на его стороне. Так как в столовой большинство народа знало о том, где прячется Колин, то проследить за их взглядом не составило труда. «Вот ты где!» — радостно заголосил Дерек, дергая любимого за ногу. «Отстань от меня!» — завопил тот, легнув не хуже породистого жеребца, а потом и вовсе прополз на животе между столами, поднялся на ноги и устремился к выходу. «Куда же ты?» — возмутился Громила, размахивая букетом и устремляясь следом. Как только за ними закрылась дверь, столовая взорвалась смехом. Я и сама едва живот не надорвала. А вот Селена с друзьями выглядела крайне раздосадованной и даже злой. Еще бы, такой план сорвался. Ничего, дорогая, я и тебе это припомню. Только дождусь подходящего случая. Закончив завтрак, пошла к себе, чтобы разобраться с домашней работой, которую так и не успела выполнить в связи с предстоящим балом. Сима немного расстроилась, что я отказалась идти с ней на прогулку. Но у меня просто желания не было. Все мысли были связаны с Аидом и прошлой ночью. Что же там все-таки произошло? И как вообще себя вести? Кстати, мне ведь еще и книгу написать надо. Подумав об этом, я взяла стопку чистых листов, села за стол и стала делать наброски, вспоминая все, что рассказывал мне повелитель. Эта работа заняла у меня очень много времени. Хотя я несколько раз прерывалась, чтобы перекусить и размять спину. А тем временем за окном наступали сумерки, и я понимала, что нужно идти на работу. Вот только почему-то от мыслей о ней сводило низ живота. «Ладно, нам рано или поздно все равно придется встретиться. Так зачем откладывать? Ну не убьет же он меня в самом деле». Оказавшись в аду, заметила небывалое оживление. Народ что-то обсуждал, спорил и ругался — За одним из столиков заметила девочек и поспешила к ним. «Что тут происходит?» — поинтересовалась у них. «Через неделю у Аида день рождения», — поведала мне Василиса. «Вот все и готовятся. Обсуждают, что дарить. Будет ли праздник?» «А бывает праздник?» — удивилась я, оглядывая зал. «Еще какой!» — мечтательно вздохнула Калиста. «В том году даже несколько богов приходило. м м, -м такие лапочки!» «И подарок обязателен?» Совсем сникла я. «Конечно!» — рыкнули все трое с возмущением, посмотрев на меня так, словно я какую-то глупость сморозила. Стало прям неуютно. «Марго, а куда ты вчера пропала?» Вдруг спросила Василиса, смерив меня нехорошим, я бы даже сказала злым взглядом. «Вы так хорошо с Аидом общались!» А потом оба пропали. «Я к себе вернулась», — соврала ей. «Поняла, что не могу столько веселиться». Да и музыка для меня странная». Вася нахмурилась, поджала губы и явно хотела мне что-то сказать. Но тут перед нами возник чёрт. «Марго?» — спросил он у меня. Пришлось кивнуть. «Вас повелитель вызывает. Прошу за мной». «Домой, значит, ушла», — протянула Василиса, когда я встала из-за стола. «Ну что ж, поверим на слово». Не знаю почему, но от её тона мне стало как-то не по себе. «Неужели она влюблена в Аида? И стоит ли мне её опасаться? Не могу сказать, что сильно напугана, но интуиция намекает, что с этой девицей надо быть начеку. В любом случае, сейчас меня беспокоило нечто иное. Аид, я не знала, как себя с ним вести. Что сказать? Боюсь, если спрошу про прошлую ночь, то расстрою его. Но с другой стороны, как узнать, что же вчера произошло?» Мне было крайне неловко идти к нему, но я понимала, что не могу отказать. «Кстати, а куда делось платье, которое было на мне в тот вечер?» Чёрт довёл меня до двери и ушёл. Я сделала глубокий вдох и вошла. «Доброго вечера!» — прошептала, замерев на пороге. Аид сидел в кресле, разбирая бумаги. Его чёрная рубашка была застёгнута лишь наполовину, что вызвало у меня судорожный вздох. Хорош, зараза! «Марго! Проходи!» Он поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Я чуть лужицей не растеклась на коврике. Нужно срочно брать себя в руки. Я же не тряпка!» Натянув на лицо улыбку, села в кресло и поняла, что нахожусь в том кабинете, в котором мы вчера и пили. «Как дела?» поинтересовался он, откладывая листы. «Как самочувствие?» «Всё хорошо», — заверила его, стараясь не краснеть. «Грых! ну почему рядом с ним я веду себя как влюблённая дурочка-то?» «Кстати, это твоё!» Мне протянули платье, и я была готова провалиться сквозь землю. «Спасибо», — пробормотала я, не зная, как себя вести. «Да не за что», — отмахнулся он. «Ты так быстро утром исчезла, что я даже удивился». «Тебя в том мире вызвали?» Я кивнула. «Что ж, мне нетрудно вернуть. Кстати, ты хоть помнишь, о чём мы говорили? Что нужно добавить в книге?» «Да, я даже несколько заметок уже сделала». Быстро отрапортовала ему. «Молодец!» — похвалил меня Аид, окинув пристальным взглядом. «Но, думаю, тебе не стоит столько пить». «Почему?» Я удивилась такому переходу с темы на тему. «Когда я наливал тебе очередной бокал, ты просто отключилась», — улыбнулся он. «Пришлось нести тебя в спальню и переодевать». «Кстати, ты еще и легаешься во сне», — с некой долей обиды в голосе произнес он, потеряв бок. «Значит, мы не переспали. Уф. То есть мы с вами не...» — решила все же уточнить я... «Ничто», — усмехнулся он, явно издеваясь надо мной. «Переспали? Нет». Несмотря на то, что я повелеваю адом, некрофилея меня никогда не привлекала. Предпочитаю, чтобы подо мной была живая и, главное, горячая женщина. Щеки предательски покраснели. Грых! Мне так стыдно не было довольно давно. Последний раз, когда мама отчитывала за прогул школы, когда я вместо учебы пошла на свидание, а потом три дня сидеть спокойно не могла. «Ты так мило смущаешься!» прокомментировал он мое состояние, вызывая злость. «Я потомственная ведьма. Нет, больше краснеть не буду. Не дождётесь!» «Да никак не могу справиться с эмоциями этого тела», — соврала ему. «Если вы не против, то пойду я на работу». «Мы вроде бы договорились на «ты», — подмигнули мне. «Кстати, на празднике в честь моего очередного юбилея обязаны присутствовать все работники. Тот, кто подберёт оригинальный подарок, получит неделю отпуска. И как будет время...» Принеси наброски книги, посмотрю. Хм, неделя без работы? А что, весьма неплохой повод подумать над подарком. Хорошо, постараюсь завтра занести. Заверила его, направляясь к выходу. Что ж, от этой встречи был один толк. Я узнала, что много пить мне противопоказано. А еще, что Аиду нравится вгонять девушек в смятение. Невольно вспомнила о его дне рождения. Подарок! Что же можно подарить тому, у кого все есть? Хотя... Я вернулась в общий зал и отыскала глазами чуму. Тот сидел с всадниками и что-то обсуждал. А вот девочек видно не было. Похоже, на задание ушли. «Всем привет!» — поздоровалась я, садясь рядом с голодом. «Ребят, вы случайно не знаете, где можно череп некроманта найти? Желательно сильного!» «Эм...» — растерянно произнес чум, с осторожностью глядя на меня. «А тебе зачем?» «Надо?» Мне не хотелось раскрывать истинное значение. «Хм, необычные у тебя запросы», прокомментировал Голод, глядя на меня. «А с виду и не скажешь, что настолько кровожадная». «А че, сама раздобыть не можешь?» Влез в разговор понедельник, смакуя что-то во рту. «Ты ж смерть. Пойди и укакош кого-нибудь». «Легко сказать», печально вздохнула я. «Его ещё найти надо». «Думаешь, некроманты бегают с табличкой и маячком? Я просто подумала, что вы чаще в мирах бываете, может, встречали?» «Тебе к море надо», — немного подумав, сказал Чум. «Точно!» — хлопнул себя по лбу Мор. «Она ведь часто жаловалась, что к ней постоянно некроманты ходят, просят новые миры. Думаю, в этом вопросе только фея и поможет». «Но мы с ней не знакомы», — напомнила я. «Не проблема». — отмахнулся Чум, вставая и протягивая мне руку. — Пошли, познакомлю. Я улыбнулась и спокойно взяла его за руку. Перемещение заняло всего один удар сердца, и практически тут же мы окунулись в какую-то дикую атмосферу. — Ты куда лезешь, толстуха? — возмущалась одна из девушек. — Я в очереди перед тобой стояла. Руки от конфет убери. — На себя посмотри, — вопили в ответ, едва ли не начиная драку. Я осмотрелась и поняла, что мы находимся в лавке сладостей. Конфеты самых разных мастей сверкали на прилавках. За витриной красовались торты, рулеты, пирожные и многое другое. Рот непроизвольно наполнился слюной. «Девушки, спокойнее!» — произнесла появившаяся из ниоткуда фея. «Угощений хватит на всех. Распродажа будет проходить до последнего клиента». «Мора!» окликнула ее чума, заставляя девушку обернуться. Фея вздрогнула, посмотрела в нашу сторону и кивком головы указала на небольшую нишу в стороне. «Пошли!» — всадник повел меня туда. «Она подойдет!» Я послушно последовала за ним, по пути отметив, что на мне сейчас красовался рабочий плащ, который тут смотрелся вполне приемлемо. Протолкнувшись сквозь толпу, мы зашли в переговорную, где стоял небольшой столик и несколько стульев. Заняв места, принялись ждать. Правда, совсем недолго. «Угощайтесь!» Рядом возникла фея с подносом, полным угощений, а также чайником, из носика которого валил пар. «Мора!» — представилась она, глядя на меня. «Марго!» — улыбнулась в ответ. «Ну и зачем пришли?» Фея села напротив и с интересом уставилась на меня. Я и сама разглядывала ее, так как до этого никогда фей и не встречала, Впрочем, с виду и не скажешь, что она волшебное существо, хотя аура весьма интересная. Чёрная, при этом переливающаяся. «Нам некромант нужен!» — отрапортовал Чума, заставляя фею округлить глаза. «Марго!» — меня пихнули в бок. «Просто у моего начальника день рождения!» — произнесла я, догадываясь, что следующая фраза будет звучать как-то глупо. «И он коллекционирует черепа сильных некромантов». «Вот я и подумала, что было бы неплохо ему такой презентовать. А парни сказали, что можно обратиться к тебе». «Хм», — протянула она, побарабанив пальцами по столу. «Тут подумать надо. У меня было несколько заказов на некромантов, но сейчас глухо. Тебе срочно?» «Нет, время еще есть», — заверила ее и уверяя себя, что, возможно, еще не все потеряно. «Тогда я с тобой свяжусь, как что-то подвернется» сказала фея, и перед уходом дала нам угощение в дорогу. Чума перенёс меня обратно в ад, и мы с парнями разделили сладости на всех. Оказалось, что всадники очень любят шоколадные конфеты. Чум с Мором чуть не подрались за один из сортов. Пришлось в наглую забрать у них угощение и съесть. Сколько печали в тот момент промелькнуло в их глазах. Я же, поблагодарив всех за помощь, отправилась обратно в академию. Кстати, мне вот такие походы засчитывали как рабочие, что немного удивляло, но в то же время и радовало. Вернувшись в реальный мир, простонала, увидев время. Опять вернулась рано. Но спать уже не хотелось, поэтому я надела форму и решила прогуляться перед завтраком. Как раз нужно обдумать ситуацию с Аидом. Отрицать то, что он мне симпатичен, глупо. Но я прекрасно осознаю, что у нас ничего быть не может. Кто он и кто я? Есть еще ректор, который тоже неплох, но почему-то к нему я испытываю скорее физическое влечение, чем что-то иное. Впрочем, сейчас сложно сказать, как повернется судьба. Думаю, он меня воспринимает скорее как адептку, нежели как-то иначе, особенно если учесть разницу в возрасте. Вот только я ведьма, а мы никогда не сдаемся. Осталось лишь определиться, кто больше мне подходит. «Ты...» послышался сзади злобный мужской голос, заставляя меня обернуться. «Я?» — не стала отрицать очевидное, глядя на приближающегося Колина. «У меня из-за тебя проблемы!» — продолжил орать он, наступая. «Из-за меня?» — нахмурилась я, делая вид, что не понимаю, в чем дело. «Да!» — рыкнул он, оказавшись в шаге от меня. «Это ты виновата в том, что этот гигант воспылал ко мне чувствами!» «Да ты хоть знаешь, как трудно избавиться от его навязчивого внимания?» «Неужели?» — усмехнулась ему в лицо, перестав быть паинькой. «А тебе не кажется, что ты сам виноват? Ты ведь подлил это зелье мне, чтобы я бегала за тобой как дурочка, но вышла по-другому. Что ж, теперь расхлебывай то, что заслужил». «Да я тебя убью!» — взревел он, замахиваясь. «Не стоит!» — мой голос стал словно сталь. «Иначе я сделаю так, что за дыроком будешь бегать уже ты». «Думаешь, если я с виду милая, то не смогу дать отпор?» «Зря. Советую предупредить своих друзей, что если они попытаются еще раз сделать мне гадость, то я отвечу. И поверь, вам это не понравится». Колин уставился на меня широко открытыми глазами, явно не понимая, откуда я такая явилась. «Да еще пару месяцев назад Марго была забитой девочкой» которая не могла дать даже словесный отпор. А тут такое. Ничего, настала пора поставить их на место. Уж слишком жестоко они собирались пошутить надо мной. «Кстати, советую убегать, если не хочешь попасть в руки своего принца», посоветовала я, увидев Дерка, который шел к мужскому общежитию. Мой противник побледнел, оглянулся и быстро ретировался. Я же решила, что прогулок на сегодня достаточно. К тому же до завтрака оставалось всего 20 минут. Пока дойду, как раз столовая откроется». По дороге меня догнала Сима, которая стала рассказывать о том, как провела время на балу. Её кавалер оказался вполне адекватным, и она натанцевалась на полжизни вперёд, и теперь с трудом ходит. Ноги сильно болят. В этот момент я ей даже позавидовала. «Но почему? У меня не может быть всё так же просто». Зайдя в помещение и взяв подносы с едой, уселись на привычные места. Меня разговаривать особо не тянуло, Сима тоже витала в собственных мыслях. А вот остальные адепты с интересом ждали момента, когда Колин и Дерек наконец-то встретятся. И если учесть, что гигант уже сидел в столовой, то оставалось дождаться лишь второго. Правда, мечты многих так и не оправдались. Колин есть не пришел. Что ж, возможно, на его месте я бы тоже поголодала неделю. Вот только проблема в том, что дозу они рассчитывали на меня и мою магию. А вышло все несколько иначе, и Дерек будет воспылать чувствами к моему несостоявшемуся кавалеру практически месяц. Так что кого-то ждет нехилый сюрприз. И мне совершенно его не жаль. Надо бы еще с Селеной разобраться. Я прекрасно знаю, кто зачинщик всего этого. Но без прямых доказательств действовать опасно. Поэтому пока понаблюдаю, а как только она совершит ошибку, я буду рядом а завтраков, я направилась на очередной урок некроматики. Сегодня нам обещали показать схемы для вызова зомби. Конечно, потом у нас ещё и практическое занятие будет, но пока только теория. Сима немного отстала, чтобы поговорить с ухажёром. Да, как-то уж слишком быстро у неё всё получилось. Впрочем, какое мне до этого дело-то? Она уже не маленькая и сама может решить, что делать. Я шла неспешно, так как до начала занятия времени было достаточно. Видимо, по этой причине и стала свидетельницей интересного разговора. «Ты меня обманула!» Зло шептал Колин кому-то. Собеседников я не видела, так как они стояли за углом здания. По данной тропинке редко кто ходил, но я выбрала удачный момент. «Я не знала, что всё так получится!» Послышался обеспокоенный голос Селены. о о «Вот это уже интересно!» Я осторожно прижалась к стене и стала слушать. «Ты сказала, что эта девица глупа, как пробка, и наивна!» Продолжал рычать Колин. «Я думал, она будет бегать за мной. А не я от здоровенного мужика! Ты хоть представляешь, что творится в общежитии? У меня на двери стоит такая защита, что королевский дворец позавидует. Я заплатил неимоверную сумму за это. Да мне приходится левитировать из окна, чтобы к нему в руки не попасть!» — Прости, — шептала бывшая подруга, — я не хотела тебе навредить. — Ты говорила, что любишь меня, — произнёс кавалер, заставляя меня навострить уши. — Ты обещала, что если я сделаю девицу посмешищем, мы будем вместе. — Но ты ведь не сделал, — обронилась Елена. — Зря. — Ты! — Колин явно был в бешенстве. — Ты спала со мной, лила слёзы у меня на плече, когда тебе сказали, что ты выходишь замуж. А теперь? «Слова обратно берешь? Я ведь могу пойти к твоему жениху и все рассказать». «Он тебе не поверит». Голос девушки стал намного злее. Похоже, ее зацепило. «И вообще ты сам виноват. Нужно было проследить, чтобы она сразу выпила зелье, а не мило улыбаться и разговаривать. К тому же через пару дней действие закончится, и все вернется на свои места». «Мы с тобой еще поговорим!» Голос Колина прозвучал многообещающе. Но сначала я разберусь с этой гадиной. Дальше разговор я не слышала. Видимо, они ушли. Осторожно выглянула из укрытия и поняла, что никого нет. Хм, разговор получился крайне интересным. Я пока не знаю, почему на меня взъелась Селена, зато теперь стали понятны мотивы Колина. Получается, они любовники, и, судя по разговору, довольно давно. Кстати, его слова о месте меня насторожили. Похоже, нужно держать ситуацию на контроле и ждать очередной подарок судьбы.